Целую неделю Нина Андреевна Парфенова Жила у тетушки Соколовской Мучительная была жизнь Как для молодой женщины Так еще более для детей Старушка Анна Петровна Положительно заедала их жизнь Ежеминутными нотациями Попреками Из-за каждого пустяка Анна Петровна поджимала губы Складывала на груди руки И принималась пилить Нину Андреевну Исходным пунктом почти всех нотаций была феноменальная скупость старухи, дрожащей над каждым грошем лишнего расхода. Ей пришлось нанять няньку, удвоить количество покупаемой ежедневно провизии на обед и, кроме того, производить ежедневно мелкие расходы для детей, то на молоко, то на лекарства». «Каждая выдача двухгривенова сопровождалась стонами о баловстве, привычке к мотовству, необходимости приучать детей к экономии, потому что неизвестно, что ждет их впереди». Парфенова безропотно переносила эту постоянную пытку не видя никакого исхода из своего положения. Но чем покорнее и безмолвнее она была перед старухой, тем больше та считала необходимым пилить несчастную племянницу. О, думала ли Нина Андреевна, что ей придется с малютками очутиться на таких родственных хлебах. Неделю тому назад они в рот не взяли бы такого обеда. А теперь... Уписывают за обе щеки вареное мясо, кашу и бульон Анна Петровна несколько уже раз Поведала племяннице, что раньше они брали Три фунта мяса на суп на два дня А теперь берут пять фунтов И им едва хватает на день Парфенова хотела крикнуть тетке, что она почти у нее не ест А дети не понимают, кто их кормит но она боялась обострять отношения. Кроме Соколовской нет никаких родственников в Петербурге, а к мужу она вернуться не может. Ходивший по приказанию старухи за вещами Нина Андреевна старший дворник рассказал, что барин переехал в собачьи номера и отдал решительно все своим кредиторам. Больше ничего Нина Андреевна не знала. Парфенов не писал ей, она никуда не выходила и не видала никого из прежних знакомых. Тоска, доходившая до отчаяния, мучила ее. При мысли, что ее дети не имеют собственного куска хлеба, что их кормят из милости, она приходила в ужас, сломала руки и в беспомощной тоске тщетно спрашивала себя, Что же делать? Что же делать? Где искать помощи и выхода? Как и все петербургские девушки, Нина Андреевна кончила частную гимназию, вышла замуж, считала себя богатой женщиной и ни о чем больше не думала. Вопрос о возможности или невозможности найти себе средства к существованию не мог даже возникнуть в ее уме. И вдруг точно снег на голову свалилась катастрофа. Тотализатор лишил их всего, чуть не рассудка. И она, и муж потеряли вместе с источником существования всякую способность мышления. Нина Андреевна, как и муж, тщетно день и ночь искала какой-нибудь выход, какую-нибудь соломинку, могущую быть надеждой. Жить у тетки скоро сделается свыше физических сил ее. Придется забрать детей и идти с протянутой рукой. Семья, еще недавно обеспеченная, зажиточная, стоит на паперти с рукой, протянутой за милостыней. Жертва не только безумной страсти главы семьи, но что в тысячу раз хуже, жертва шулерства, обмана, опытного грабежа под флагом Но кто внемлет слезам и отчаянию обнищавшей семьи? Кому какое дело до их безвыходного положения? Разве мало в Петербурге нищих семей? Благотворители помогают больным, убогим, сирам. У них есть молодой, здоровый муж-отец, и они лишены всякого права на благотворительную помощь. Нина Андреевна это понимала, и это больше всего приводило ее в отчаяние. Она, как преступница, лишена всякого права на сочувствие. Ее никто не пожалеет, а всякий бросит камнем. А что, если попробовать найти работу, место, службу, занятие, пришло в голову молодой женщине? Но где и какое занятие? Она ведь ничего не умела делать. Даже писать умеет только для себя. То есть очень плохо».